Глава третья Дина сидела в своей машине, припаркованной на стоянке. На северо-запад Тихоокеанского побережья пришла весна. Молодые листики отражали солнечные блики, кусты покрылись бутонами. В городском парке росла мягкая зеленая трава, еще не вытоптанная детьми, которые скоро придут туда играть. Она потянулась за купленным стаканчиком кофе и поняла, что ее слишком сильно трясет, чтобы удержать его, не говоря уже о том, чтобы поднести карту. рту. Трясло ее последние два дня. Она дрожала, не ела и пыталась понять, как спасти разбитые остатки своей когда-то идеальной жизни. Дина то винила себя, то хотела убить Колина. Она плакала, визжала, а когда дети были рядом, делала вид, что абсолютно ничего не случилось. И вот она придумала план. На пассажирском сиденье рядом с ней лежало несколько листов бумаги. Заметки, которые она сделала, номера телефонов и статистика. У нее были все документы девочек и копии их с Колином совместных банковских выписок. Ее возможности были ограничены. Если честно она не хотела развода. Замужество было ее мечтой, частью ее личности, и Колин не может отнять у нее еще и это. Поэтому она собиралась объяснить мужу, что может простить его, но забывать не собирается. Что ему предстоит очень постараться, если он хочет вернуть ее. У нее имелось несколько козырей, которые она готова была использовать. Конечно, девочки его положение в обществе. Колину нравился остров, но если он не одумается, его подвергнут остракизму. Голос в глубине сознания шептал, что, возможно, он не захочет отказываться от другой женщины. Может быть, семья его больше не интересует. Семья в смысле «она», «Дина», потому что Колин без сомнения любил своих дочерей. Она не стала обращать внимания на этот голос, зная, что он исходит из более слабой части ее самой. Ей нужна сила, и она будет сильной. Она знает, как поступить. Ей доводилось переживать вещи и похуже. Дина глубоко вдохнула и успокоилась настолько, чтобы взять кофе и сделать глоток. Как только Колин согласится прекратить свой роман, Она будет настаивать на семейной терапии. Небрежно упомянет, что у нее есть контакты нескольких хороших адвокатов. Адвокатов, которые не считают, что заблудший отец заслуживает проводить много времени со своими детьми. Слава Богу, с домом проблем нет. Он записан на нее, и так будет до самой ее смерти. Несколько раз за эти годы она подумывала о том, чтобы вписать имя мужа в документ но так и не сделала этого. Теперь она была этому рада. Дина взглянула на часы. Около часа назад, зная, что Колин находится недалеко от дома, она отправила ему сообщение. Написала, что знает о другой женщине и попросила встретиться с ней в парке. Этот разговор нужно провести наедине, а с пятью девочками в доме уединение было редкостью. Мэдисон пошла к подруге, И Дина наняла няню, чтобы та посидела с остальными четырьмя. Потрепанный седан Колина остановился рядом с ее внедорожником. Дина поставила кофе и потянулась за папками. Когда пальцы сомкнулись на дверной ручке, Дину затопил гнев. Холодная, густая ярость, от которой ей захотелось нападать, резать и ранить. Как он посмел!» «Она потратила жизнь, служа своей семье, и вот что он с ней сделал!» Дина глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. «Она должна сохранять ясность ума, должна быть в состоянии думать, должна держать себя в руках!» Колин вышел из машины и посмотрел на нее поверх крыши. Он оставался в своем синем костюме, хотя сменил рубашку и галстук. Водушевленная справедливостью своей позиции, она открыла дверь. «Привет, Дина!» «Привет? Не «мне очень жаль?» Она сжала губы и кивнула. Затем направилась к скамейке на газоне. Села сбоку, откуда открывался вид на пролив. Сможет полюбоваться, пока Колин будет присмыкаться. Он сел напротив. Взгляд голубых глаз остановился на ее лице. Она ждала, готовая к объяснениям, извинениям, надеялась увидеть хоть немного страха в его глазах. «Нет», – мрачно подумала она, – «много страха». Но страха не было. Во всяком случае, Колин выглядел как обычно. Конечно, он устал от поездки. Если бы ей пришлось выбирать вторую эмоцию, это была бы покорность судьбе. Она бы могла сказать, что он выглядел решительным, но это не имело смысла. Он кивнул на папки, которые она держала в руках. «Ты подготовилась?» «Да». Он наклонился к ней, положив локтя на стол. «У меня нет интрижки на стороне. Никогда не было». «Я видела фотографию». «Ты видела фотографию и только...» Она отстранилась и расправила плечи. «Если ты собираешься играть в слова, разговор у нас не получится». На фотографии я с коллегой. Весь офис праздновал. Вэл только-только обручилась. Несколько недель назад ее парень вел себя странно. Она думала, что он собирается с ней расстаться. Но я посоветовал ей держаться. Оказывается, он готовил романтический уикенд за городом, чтобы сделать ей предложение». На фотографии она благодарит меня. «Поцелуем?» «В щеку Дина! Она еще ребенок, я не изменял тебе!» Она увидела в его глазах правду. Колин никогда не был большим лгуном. «Хорошее качество в муже», — подумала она, когда облегчение сменилось страхом. Папки, которые она держала в руках, вдруг показались ей тяжелыми, мешающими. «Ты мог бы хоть что-нибудь сказать?» Пробормотала она, понимая, что должна извиниться перед ним. «Ты тоже могла бы». Он выпрямился и внимательно посмотрел на нее. «Мне жаль, что ты считаешь меня мужчиной, который склонен к изменам». «Я не знала, что еще это может быть», — призналась она, чувствуя себя неловкой из-за того, что была неправа. «Ты все время в разъездах по работе. Ты целуешься с другой женщиной, все время уходишь». Я не виноват, что ты все неправильно поняла, сказал он. Знаю. Она подумала, что вела себя как идиотка. Ей пришлось объясниться и признать свою вину. Вот как оно бывает. Я просто... Слова застряли у нее в горле. Она замолчала и внезапно заговорил Колин. Нет. Он уставился на нее. «Нет, этого недостаточно». «Что? Ты так и не извинилась? Снова?» Она напряглась. «Колин! Мне это надоело. Насчет тебя, нас. Я недоволен нашим браком. Давно недоволен». Она моргнула, словно сказанное ударило ее прямо в грудь. Открыла рот, но не смогла придумать, что сказать. Выражение его лица стало напряженным. «Я устал, Дина. Устал от тебя. Тебе нет дела ни до меня, ни до наших отношений. Не уверен, что тебя волнует что-либо, кроме того, как добиться своего и как все будет выглядеть со стороны. Черт возьми, похоже, тебе не нужно, чтобы я был рядом. Тебе нужна моя зарплата, а потом ты хочешь, чтобы я не мешался под ногами». Жар обжег ей щеки. Страх сковал грудь и отнял дыхание. «Ты думаешь, я не замечаю, как ты нетерпеливо всякий раз, когда я пытаюсь провести время с девочками? Ты заставляешь всех нас чувствовать себя нежеланными гостями в нашем собственном доме. Угодить тебе просто невозможно. Ты постоянно гнобишь девчонок, суешь нос в мои дела. Ты господствуешь в доме и чертовски ясно даешь понять, что мне там не рады». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», – прошептала она, пораженная неожиданным нападением. «Это неправда». «В самом деле? Ты действительно так считаешь? Тогда проблема серьезнее, чем я думал». На мгновение он замолчал. «Я считал, что все наладится, что ты поймешь, что творишь. Но ты этого не сделала и не сделаешь. Может быть, я боялся последствий, не знаю. Как бы то ни было, я устал ждать». Он встал и посмотрел на нее сверху вниз. «Уверен, что в твоих папках достаточно информации, Дина. Не знаю, планировала ли ты напугать меня до смерти или сказать, чтобы я убирался. Я не так расчетлив и предусмотрителен, но скажу вот что. Мне нужен настоящий брак. Я хочу чувствовать, что мне рады в моем собственном доме. Я устал от того, что ты командуешь всеми, и обращаешься с дочерьми, как с собаками, которых нужно приучать к дому, а не с детьми, которых нужно воспитывать. Отныне все изменится или наш брак закончится. Кажется, он говорил что-то еще, Дина не была уверена. Она лишь чувствовала, что замерзла и не может дышать, что у нее болит живот. Она попыталась встать и не смогла. Папки упали на землю, бумаги разлетелись. Он ошибается, он не прав. Слова повторялись снова и снова, неправильные и жестокие. Дина ненавидела его, ненавидела все это. Ей, наконец, удалось встать со скамейки. Она повернулась, чтобы сказать Колину об этом, но он уже ушел. Она увидела, как его машина отъехала и исчезла за поворотом. Дина осталась одна. Бостон погрузила руки в прохладную почву и пошевелила пальцами в рыхлой земле. Рядом выстроилась рассада, нежные пучки, которые вырастут в крепкие растения. Большую часть сада она засевала семенами, но последние несколько лет экспериментировала с выращиванием овощей из рассады. Зиг даже построил для этого небольшую оранжерею, В прошлом году она добилась успеха с помидорами, в этом добавила брокколи и капусту. Она потянулась за первым растением, но села на пятки, услышав, как на подъездную дорожку въехал грузовик. «Это не муж», — подумала она. «Ее шурин, Уэйт, скорее всего, прибыл, чтобы заступиться за Зика. Ох уж эти старшие братья!» Уэйт не мог удержаться, чтобы не встать между Зиком и неприятностями, как не мог изменить цвет своих глаз или рост. Бостон передвинулась и села на траву, скрестила ноги в ожидании. Секунд через тридцать Уэйт вышел из-за угла дома и увидел ее. «Так и знал, что ты будешь в саду», сказал он, подходя. Бостон посмотрела на него. Братья были примерно одного роста, 6 футов, два дюйма темными волосами и глазами, сильные, добродушные и преданные до глубины души. У них были причуды, в которых они не признавались, и страсть к спорту, которую она никогда не понимала. Но каждый год она устраивала небольшой семейный праздник в честь завершения футбольного сезона. Уэйт устроился рядом, вытянув длинные ноги. На нем были джинсы, поношенные рабочие ботинки и клетчатая рубашка. «Никакой куртки». Братья Кинг были крепкими и почти не носили верхнюю одежду вплоть до наступления холодов. Бостон знала Уэйда почти так же давно, как и его брата. Если она правильно помнила, Зик отвез ее домой, чтобы познакомить с семьей после их второго свидания. За салатом и спагетти он объявил, что однажды женится на ней. Стоит отдать должное его родителям – Никто из них и глазом не моргнул, услышав это заявление. Вероятно, они предполагали, что в юности любовь недолговечна. «Он думает, что ты злишься», — непринужденным тоном сообщил Уэйт. «Разве не он должен вести этот разговор?» — поинтересовалась она. «Ты же знаешь, Зик ненавидит ссоры. А ты нет?» Уэйт одарил ее знакомой улыбкой. Я слишком тебе нравлюсь, чтобы ты на меня орала. Кроме того, я невинный свидетель. Я люблю Зика, и мне очень удобно кричать на него. Конечно, именно поэтому я здесь вместо него. Он не знает, как до тебя достучаться. Говорит, что иногда ему кажется, будто тебя вовсе нет. Точная оценка, — подумала она. Каждый свободный уголок ее сердца наполнен болью, Боли так много, что она больше ничего не могла ощущать. И поскольку боль поглотила ее, она осознательно предпочитала вообще ничего не чувствовать. Бостон скучала по своему прекрасному мальчику в полном одиночестве, в эмоциональном вакууме. Там он всегда улыбался, был счастлив и лишь слегка недосягаем. Она ткнула пальцем в разрытую землю. «Это не твоя битва, Уит. «Скажи мне, что Зик может вернуться домой. Я устала от того, что он спит у меня на диване. Ему вообще не нужно было уходить». Уэйд приподняла левую бровь. Она вздохнула. «Не моя вина, что он предпочел сбежать вместо того, чтобы сражаться. Я готова взять это на себя». «Ты?» Он говорит, проблема в том, что ты бездействуешь. Беспокойство омрачило его взгляд. «Вы уже потеряли Лиама. Не теряйте друг друга». Бостон сумела не вздрогнуть, услышав имя своего сына. «Меня он не потеряет», — сказала она, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал ровно, иначе Уэйд догадается о правде. «Я буду любить Зика до самой смерти». «А он рассказал тебе, что именно он мне сказал». Уэйд посмотрел на нее. «Он прав, Бостон. Если у вас будет другой ребенок...» Она вскочила на ноги и покачала головой. «Прекрати! Ты не имеешь права так говорить. У тебя есть дочь, красивая и здоровая. Ты не можешь указывать мне, когда я должна быть готова». Она сделала шаг назад, потом еще один. Уэйд поднял обе руки. «Прости, ты права». Я не должен был так говорить, упоминать это. Бостон сделала глубокий вдох. уэйд подошел и обнял ее. Она устроилась поудобнее, молчаливо принимая его извинения. Шурин поцеловал ее в макушку. «Не злись на него, он тебя любит. Я тоже тебя люблю, просто немного иначе». Это была старая семейная шутка, милая и приятная. Она закрыла глаза и кивнула. Я тоже люблю тебя, только иначе. Отправь его домой, все в порядке. Ты уверена? Если он будет здесь, я смогу более тщательно мучить его. Вот это моя девочка. Он отпустил ее. Я беру на себя работу у Гордон. В доме по соседству? Низик. Мы с ним решили, что я больше подхожу для этого проекта. Она посмотрела на Уэйда и подняла брови. «Конечно, подходишь». Уверен, это был долгий и вдумчивый разговор. И ни слова о том, что Энди Гордон – симпатичная, одинокая и у нее отличная задница. «Моя работа – это сплошная боль. Я делаю все, что в моих силах». «Ты законченный и неисправимый кабель. «Не совсем, но я действительно хочу заценить новую соседку». Он подмигнул. «У меня с утра назначена встреча. Пожелай мне удачи». «Даже не подумаю. И отправь моего мужа домой». Уит махнул рукой в знак согласия и направился к своему грузовику. Бостон вернулась к своим посадкам. Зик вернется, они поговорят, и жизнь снова пойдет своим чередом. В какой-то момент ему придется признать, что она не готова к следующему шагу. Ее сердце разорвано на столько частей, что, возможно, никогда уже не станет целым. Люди исцеляются по-разному и в разные сроки. Ее вполне устраивало, что он готов двигаться дальше. Ей почти хотелось походить на него. Почти. Потому что правда заключалась в том, что не отпускать прошлое значило как бы оставаться рядом со своим умершим ребенком. В ее боли Лиам всегда был с ней. Именно там, где ему и место. Дина не знала, сколько времени просидела в парке. Когда она, наконец, заставила себя пошевелиться, ее била дрожь. Возможно, из-за того, что на улице похолодало, а может, из-за чего-то, что засело глубоко внутри. Слова Колина продолжали терзать ее. Встав, она словно ощутила, как из невидимых ран сочится кровь. «Он не прав», — сказала она себе, возвращаясь к внедорожнику. «Как он может так о ней думать? Она любит детей. Она посвятила семье всю свою жизнь, всю себя. Вся ее жизнь определяется этими отношениями, ее любовью к семье». Дина завела двигатель и медленно поехала назад к дому. Когда она поворачивала, папка соскользнула с сиденья, и бумаги рассыпались по коврику под пассажирским местом. «Я была так уверена в его измене!» — с горечью подумала она. «Так подготовилась, знала, что скажу и чего потребую». Теперь ей оставалось только бороться, и она была не в силах понять, что именно пошло не так. Унижение пронзило насквозь, опаляя кожу. Говорил ли он об этом с девочками? Знали ли они о том, что произошло? Дина могла предположить, что Мэдисон обрадуется, но другие дочери, младшие близнецы, они были ее детьми, любили ее, она была их матерью. Вдруг Дина поняла, что теперь она уже не так в этом уверена, как час назад, как будто кто-то поднял весь ее мир и встряхнул, а потом поставил обратно. И хотя все было на своих местах, швы уже не были прямыми, а края не совпадали. Она повернулась за угол и начала подниматься на последний холм. В поле зрения появились три сестры. Вид ее дома, так прекрасно отреставрированного, обычно успокаивал. Но не сегодня, не сейчас. Очевидно, она просидела в парке не так долго, как ей показалось, потому что Колин все еще был на подъездной дорожке. Все пять девочек столпились вокруг, обнимали его и болтали. Каждая изо всех сил старалась стать той, кто понесет его чемодан. Она замедлила шаг, затем остановилась на улице и смотрела, как ее дети улыбаются своему отцу. Они были так рады его видеть. Она слышала их возбужденные голоса и смех. Девочки практически танцевали вокруг него. Несколько дней назад эта сцена наполнила бы ее удовлетворением и гордостью. Столько отцов не интересовались своими детьми, но только Николин. Он всегда участвовал в воспитании девочек. Теперь она поняла, что у него с самого начала был план. Он желал отобрать у нее все, чтобы причинить боль. Дина подождала, пока они войдут внутрь, припарковалась рядом с его машиной и вошла в дом. Из кухни доносился громкий разговор. Каждая из дочерей Колина стремилась завладеть его вниманием. Она поднялась по лестнице в их спальню и закрыла дверь. Прислонилась к крепкой древесине и изо всех сил старалась просто дышать. «Она не будет плакать», сказала она себе. Не покажет, что он задел ее. Она подошла к кровати и схватилась за один из угловых столбиков. Держалась, хватая ртом воздух. Несправедливость вызвала у нее желание закричать. Дина всем пожертвовала ради Колина. Создала идеальную жизнь, на которую он теперь жаловался. Она была хорошей матерью, хорошей. Как он смеет ее осуждать? Он уезжал каждую неделю. Она заботилась обо всех мелочах, и ей приходилось справляться со всеми проблемами, в то время как он мог приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Этакий герой, который появляется лишь время от времени. Она же была родительницей, которая напоминала детям, чтобы они чистили зубы. Желчная горечь подступила к горлу. Она вцепилась в резное дерево обеими руками, впиваясь ногтями в лакированную поверхность. Ее переполняла ненависть, негодование и гнев смешались, превратившись в яд. «Будь он проклят!» — злобно подумала она. «Будь они все прокляты!»